Джованни Геморрайнс, теперь крупный чиновник, и Фазандейро, вернувшись в Палас, не стал, однако, как прежде, заядлым игроком. Сначала он решил, что сколько не проживет, будет ставить на 17, а деньги вкладывать в земли и пастбище для скота. Однако жена и знакомые осудили его за возвращение к игре. И обаятельный, хотя и консервативно настроенный журналист, Предпочел рулетки, семью и банковский кредит. Джованни не пошел в притон три герцога или в логово Паранагу Авентуры. Он отправился в свою супружескую постель и опять стал рано ложиться. Несомненно, у него на это были серьезные причины, совсем иные, нежели у Анна Криона и Оригофа. Теперь понятно, как развивались события, пока маэстро Абсурда, Достигнув соглашения с марсианами, невинно развлекался с амазонкой. Победа Кордозо Эса отнюдь не поколебала материалистических убеждений прямого Максима Салиса. Он стоял на своём. Судя по всему, этот мнимый безумец и есть глава шайки, а Зольмира его сообщница. Они давно знают друг друга, давно находятся в преступной связи а этот старый рогоносец Пиланки ничего не замечает. Другого объяснения происшедшему Салес не находил. Удивительный, необыкновенный Кордозо Эса, кардозинья кто бы мог подумать, что он так опытен в любви? Он знал даже, как любит на других, более цивилизованных планетах, в других галактиках, и с удовольствием обидел, преподавал эту приятную науку своей прилежной и любознательной ученице. «Как же они любят друг друга на Сатурне, Кардозиньо! Если у них нет рта, то как они целуются? Если у них нет рук, то как они обнимаются?» Маэстро Абсурда раскатисто хохотал, «Сейчас я тебе покажу!» Зулмира опасалась как бы пиланки, Не стало известно об их духовной привязанности, мистической близости их родственных душ. Ведь он увидит низкую измену там, где были лишь научное любопытство и эстетическое наслаждение. А что, если Пекито сейчас войдет и увидит нас? Он может убить. Однажды он поклялся. «Я сделаю руками вот так, и мы станем невидимы», успокоил ее «Маэстро абсурда» и приступил к описанию некоторых обычаев обитателей Нептуна. Дона Флор склонилась над лицом гуляки, которая становилась все более бледным и измученным. «Что с тобой, любовь моя?» «Устал!» — еле слышный голос, потухший взгляд, исхудавшие руки. Дона Флор приписывала все это той беспорядочной жизни, которой вел гуляка. Какой организм вынесет такое непосильное напряжение? Когда-то его считали сильным и здоровым, а он свалился в самый разгар карнавала, танцуя в костюме баянки. Смерть наступила мгновенно. Сердце красивого и веселого молодого мужчины оказалось совершенно изношенным. Когда, растолкав ряженок, прибежала Дона Флор вместе с Доной Нормой и Доной Гизой, она увидела на лице покойного улыбку. Рядом, словно в почетном карауле, стоял Карлиньес Маскареньес в костюме цыгана. Его несравненная Кавакинья молчала. Смерть пришла на площадь, звеня бубенцами, ослепляя мишурой пестрых нарядов. А сейчас она подкрадывается постепенно. Сначала Гуляка бледнел и худел, потом стал вялый, почти прозрачный, какой-то бесплотный словно таял на глазах. Сперва Дона Флор не придала этому значения, надеюсь что Гуляка просто повел себя легкомысленно, предаваясь мальчишеским выходкам и, возможно, лишь строя ловушку, чтобы посмеяться над ее испугом, подтрунить над ее ужасом. Гуляка не утратил своих старых привычек. Он снова стал таким же обманщиком, как и раньше. По словам испуганной Доны Розилды, Это для него забава. Мать появилась неожиданно, с большими чемоданами. Вероятно, намеревалась долго гостить. Доктор Теодора принял этот удар молча и, как человек воспитанный, встретил тещу вежливо.